Глава вторая Воронка продолжала расширяться и двигаться в нашу сторону. Через прозрачную воду я рассмотрел сияющие ярко-синие спины монстров. Они были похожи на здоровенных змеев с гребнями и зубастыми пастями. И их было около двадцати. «Я не могу просветить дальше двадцати метров!» Закричал один из команды. «Приборы не те! Дай команду на линкор! Пусть нас прикроют!» Ответил Славик. «Командир нашей группы! Будем бить тех, кого увидим!» «Пока команда поступит на линкор, пока они наведут орудия на цель, пока выстрелят, до да нас за это время уже затянет в воронку, мы перевернемся и станем кормом для этих милых рыбок!» Кузьма засопел, занервничал, Рэмбо затоптался, распушив крылья, Регина тоже приготовилась к бою. Я уже им раздал команды. Бить только по той твари, которая приблизится на опасное расстояние. Не хватало мне, чтобы зацепили одним из боеприпасов одного из питомцев». «Да, ящероиды поднимаются к нам», — напряженно пробормотал Евграфий Романович, держа в руках какой-то плоский артефакт, вроде тарелки. «Ящероиды?» — переспросил я. «Да, юноша, именно так», — ответил профессор. «Потом расскажу». Я выпустил змейку, которая материализовалась, когда опустилась глубже 20 метров, туда, где были бессильны приборы. Она принялась рвать этих самых ящероидов направо и налево. Хотя твари были очень быстрыми, они значительно уступали в скорости моей астральной питомицы. В общем, около 20 штук змейка положила себе в актив. В это время грохотнул одно из орудий, и сияющий магический снаряд врезался в то место, откуда выпрыгнули два ещероида. Их мгновенно разорвало. «Ой, мама, кошмар!» — пропищала мама и отскочила подальше от края палубы, а потом ее увел батя. «Лево бери! Еще!» — кричал Славик машинному отделению. «Надо уйти от воронки!» Наш военный катер медленно отклонился от курса. Пришлось взлетать Рэмбо. Он выстрелил в ящероида, который выпрыгнул из воды, раскрывая зубатую пасть. Огненный сгусток попугая пробил череп монстру и того отбросило назад. Он задергался в предсмертных судорогах, поворачиваясь кверху брюхом. Я даже разглядел внутри какие-то светящиеся точки. Всего три, которые еще пульсировали, но затем потухли. Змейка вернулась, когда Рэмбо прожигал череп второму монстру, а Кузя выстрелил с палубы челюстью восмелевшего ящероида. «Хром!» — раздался хруст брони. Череп врага распался на несколько частей. В это время с линкора послышался гудок. «Будут стрелять!» — крикнул Славик. «Севтриум внутрь! Живее!» Я обернулся. Воронка все еще крутилась, но где-то справа. На воде никого не было. Рэмбо прилетел и сел на палубу, довольно щелкая клювом. Только успел зайти в каюту, как услышал крик одного из боевых магов. «Схватитесь за поручни и держитесь крепче! Сейчас тряхнет!» Я увидел в иллюминатор столбы воды. Они взмывали вверх с разорванными на части ящероидами. Затем Батя схватил меня за локоть и нас повело резко в сторону, затем обратно. Ох, маман позеленела, но затем выдохнула и собралась с духом, забормотав под нос: Святые боги, защитите нас, Пантеон великих помоги нам и избавит. От чего там должен избавить Пантеон неких великих, маман не договорила. В каюту зашел Славик и осмотрел нас. Все живы, не ушиблись? спросил он. «Да, справились», — кивнул батя. «Через десять минут будем на месте, можете пока подготовить вещи», — добавил он, исчезая в коридоре. «Ну, а дверь не учили закрывать?» Тихо ответил батя, затем повернулся к продолжающей бормотать маман. «Ну и что ты все бубнишь?» Пантеон великих, помоги нам и не обрати на нас». Завершала молитву маман. «Ну да, богам заняться нечем, обращать внимание на горстку испуганных муравьев посреди соленой лужи». «Наташ, хватит уже. Ты еще свечками тут все заставь». Заметил батя, затем он взглянул в иллюминатор. «Пошли вон, уже подплываем». Да, я тоже увидел серый бок линкора. Мы вышли на палубу, и у меня перехватило дыхание. Здоровенная серая громадина возвышалась перед нами. По сравнению с этим кораблем мы казались крохотной лодочкой. Вот образовался сияющий коридор, и мы спешно начали перебираться в чрево стального гиганта». Я шел вперед в окружении своих питомцев и чуть шею не свернул, осматривая бок линкора. На отвесной стене в несколько уровней выглядывали крупнокалиберные орудия, затем шел ряд более мелких пушек и еще выше амбразуры, из которых выглядывает что-то похожее на пулеметы. Когда мы оказались внутри линкора, нас встретили несколько военных и проводили в большой зал. Мы расселись за партами, ну что, оторвался и от школы и вновь напоминание о ней. «Сейчас войдет в помещение классуха и злорадно скажет, что это был розыгрыш, и злобно засмеется, добавив, «Все лето мы будем решать тупые примерчики и учить правила русского языка». «Да-да, и ты, Сережа Смирнов, будешь отвечать на каждом уроке!» Я поневоле улыбнулся, затем увидел, как в помещение зашел тот самый Коля, которого я видел возле императора. «Во, блин, а он что тут делает?» «Все в той же кожаной броне, тот же колючий взгляд!» «Всем добро пожаловать на линкор непобедимый», — начал он. «Я капитан этого корабля». «Ага, вон оно что!» Вначале хотел бы выразить признательность гражданским, что согласились принять участие в секретной миссии. Подчеркну, она секретная. Никто об этом не должен знать, по крайней мере, пока мы не устраним угрозу. Он сделал паузу, смочил горло двумя глотками воды и продолжил. «Об угрозе. Аномалия под нами большая». Притом очень мобильная. Что это значит? спросил я. Она может перемещаться, ответил Коля, и я услышал тяжкие вздохи на Кенте который сидел справа. Твари серьезные. Как некоторые из вас уже видели, они похожи на водяных ящеров. И эти твари очень быстрые, но и это еще не все. Да, профессор? Евграфий Романович поднялся с места. Вы хотите сказать, что есть и то, что ими управляет? Судя по тому что я видел, монстры двигались организованно. «Вы верно подметили», — нахмурился Коля. «Буквально пару дней назад мы обнаружили большую тварь, которая управляет ещероидами, вроде мозга всех этих засранцев. Назовем этого монстра гигантом». «И какова программа на сегодняшний день?» — спросил умник. «Мы отплываем в сторону проявления излишней активности ещероидов. Там же заметили и гиганта». «И на кого он похож?» — спросил я. «Ещероиды...» «Тщательно скрывают его», — ответил капитан линкора. «Все, что успели увидеть, один большой глаз и что-то вроде щупалец». «Да, не густо, факт. Придется отправлять змейку, но риск попасться велик. Сможет ли она подобраться близко к этому главгаду? А если тот достаточно силен, чтобы поймать ее?» Потом капитан линкора рассказал о том, что уже две недели они борются со всплесками активности и уничтожают вылезающих из аномалий монстров. Даже есть предположение, что внутри аномальной зоны спрятан прорыв, но эта информация так и не нашла подтверждения. В общем, я ни хрена пока не понимал. Информации было так мало, что я начинал нервничать. Надо поговорить с артефактором и умником. Может, они хоть немного подскажут, что же там такое происходит под водой на самом деле еще вкратце непобедимым», – улыбнулся Коля. «Он имеет десяток палуб, и каждая палуба размерами с три футбольных поля. На пятой палубе отличный ресторан, на шестой фитнес – фитнес и тренажерный зал с бассейном». «Блин, вот это круто», – улыбнулся батя. «Да, согласна», – кивнула удивленная маман. «Вот тут я с тобой полностью согласна. Охренеть!» «На седьмой палубе кинотеатр, бильярдная и комната с игровыми автоматами», — продолжал Коля. «И еще много всего интересного. Я раздам вам контакты. Если соберетесь на экскурсию, к вам будет представлен наш сотрудник, который проведет вас в нужную локацию». В общем, много чего сделали, чтобы боевым магам не скучно было служить. Хотя, возможно, открыли это специально для гражданских, таких как мы. Что там, долго магам все это организовывать, что ли?» Чуть позже батя и маман пошли на экскурсию, а я с артефактором и умником вышел на палубу. Мы расположились у левого борта на небольшой площадке. Непобедимый уже поменял курсы и сейчас мощно разрезал водную гладь, устремляясь вдаль, туда, где меня ждали незабываемые приключения. Я дошел от бортика и сел в раскладное кресло. Присоединился к компании Евграфия Романыча и Накентия Палычи. На лице умника я прочитал обеспокоенность. Он о чем-то переживал. «Вам что-то не дает покоя, я вижу», — начал я. Все не так, как я предполагал», — вздохнул умник. Все очень серьезно. Пока ничего не понимаю. Но обычные аномалии так себя не проявляют». «Когда появилась воронка, вы сказали, что нам пиз...» Начал я, и умник остановил меня. «Я сказал, что нам кранты, а не пиздец», — быстро ответил он, а затем понял, что сказал, прикрыв рот ладонью. «Ой, извиняюсь, просто выскочила» графе Романович громко захохотал. «Я, если что, ха -ха, ничего не слышал», — выдавил он. «Инокентий Палыч, я знаю много слов и похлеще. Уж поверьте», — ухмыльнулся я, — «меня этим не удивишь». «Зато я удивился», — пробормотал умник. «И где вы нахватались таких слов?» <связь> «Что только в садике не говорят», — хмыкнул я. «А в школе и подавно. Но я ничего не слышал, расслабьтесь. Так что там с воронкой? Почему нам кранты?» Иннокентий Павлович помолчал, собрался с духом, пытаясь подобрать слова. «Как бы это сказать попроще? Воронки — это больше высокоуровневая аномалия. Да-да, есть и такие, но, как мне сказали, это аномалия обычная, сильная аномалия, но обычная, что меня очень смутило». «Да, согласен», — подтвердил графе Романович. «Когда я услышал о монстре и плодящихся тварях, «Сразу подумал, что это не совсем обычно для стандартной аномалии». «Вот именно», — продолжил Иннокентий Палыч. «Но, судя по разведке, там обычная, и твари обычные, хоть и быстрые. Лишь есть матка, как я ее называю. Наверное, она и плодит этих ящероидов». «Вы обещали рассказать, почему все-таки ящероиды», — напомнил я. Умник затих, затем через несколько секунд ответил... «Они похожи на ящеров, но в то же время как гуманоиды», — ответил он, и, замечая непонимание на моем лице, он продолжил. «Сейчас объясню. В общем, когда это существо попадает на сушу, у него отрастают ноги и руки. Да, оно адаптируется мгновенно, но интеллект остается на том же уровне. Это монстр, который подчиняется матке или гиганту, как вам будет удобнее называть это чудовище». «Умник выговорился и затих, а я какое-то время находился в шоке. Мгновенная адаптация? Где я еще бы встретил таких монстров?» «А они разговаривают? Похоже на людей?» – спросил я Иннокентия Палыча. «Ещероиды становятся похожими на людей со временем. Адаптация подразумевает это. Но они ведомые, без приказа извне, они не сделают ничего, даже шага в сторону. И, конечно, они издают какие-то звуки. Да». У меня появилась безумная идея, которую я решил приберечь и дать ей отлежаться. Пока не время делать поспешные выводы и не тешить себя надеждами кого-то приручить. Надо присмотреться, изучить этих существ. А уж потом... Кстати, насчет разведки отвлек меня от мыслей в графе Романыч. Я успел взять с собой все, что нужно. И, как мне сказали, лаборатория здесь шикарная. По крайней мере, все, что я потребовал, здесь есть. На лице артефактора расплылась довольная улыбка. «Что вы планируете сейчас мастерить?» — спросил я. «Поправлю вас, юноша!» — поднял указательный палец вверх артефактор. «Не мастерить, а изобретать!» «Новые морские дроны! Прямой приказ императора! Разве я мог отказаться?» «Получается, что император взял вас снова под свое крыло?» — по-доброму улыбнулся я. «Да, юноша, да!» — воскликнул графе Романыч. «Именно так! Теперь я живу недалеко от дворца, так что жизнь только начинается!» Но что сказать, рад был я за этого старика. Он прошел через предательство, изгнание, нищенское существование, отшельничество, затем беспробудное пьянство. Чуть не грохнули его. Если б я не вмешался, точно приложили бы чем-нибудь тяжелым, убрали бы как свидетеля». И вот он, с патентом, с новыми идеями и разработками, да еще и под покровительством Романова. Это о многом говорит. И я согласен с ним, жизнь только начинается. Он словно птица Феникс, возродился буквально из пепла. Так что мне нужно до завтра собрать парочку морских дронов. Продолжал графе Романович, смотря в сторону моря с скрящимися глазами. Они должны будут просветить дно более детально. Так мы получим ответы на очень многие вопросы. «Чуть позже я увидел родителей. Они вышли на палубу и, увидев меня, поспешили к нам. Мама и папа потеряли тебя, малыш», — улыбнулся графе Романыч. «Лучше называйте меня юношей. Я уже далеко не малыш», — хмыкнул я. И два старичка засмеялись, начиная разговаривать на свои околонаучные темы. «Серега, там такое!» — воскликнул батя. «Расскажи ему!» — воскликнула маман, пригладив назад мокрые волосы. Ее глаза блестели от счастья, только сейчас я понял, что они в специальных гидрокостюмах. «И что там?» — недоверчиво спросил я. «Там океанариум, где можно поплавать с рыбами, прикинь!» — ответил батя. «Пошли, переоденешься и вместе окунемся!» Ух ты, а это было круто. Я быстрым шагом поспешил в каюту. Спустившись на лифте на восьмую палубу, я зашел в просторную каюту. Да, это была достаточно большая комната с двумя большими двухметровыми иллюминаторами. Хотя пока, кроме морской синевы, ничего не было видно. Лишь несколько мелких рыбешек проплыли мимо. Зато в океанариуме... Блин, там было столько рыбин, причем всяких разных, что аж глаза разбегались. Вместе с родителями я погрузился под воду, цепляя на лицо дыхательный артефакт. Вот, мимо проплыл косяк крупных рыбин, затем пара дельфинов, которые покатали меня на спине, еще камбалы, несколько стаек мелкой рыбы. Следом я уцепился за акулей плавник, и большая рыбина втопила вперед, затем вильнула в сторону. Я кое-как удержался на акуле. Магнитный артефакт вроде и держал меня, но мне показалось еще немного, и меня швырнет в сторону, впечатывая в магическое ограждение океанариума. И да, это было большое пространство, прямо под линкором. Рыбы привлекались сюда в определенное время с помощью специального артефакта, и появлялось магическое ограждение. Ровно на пару часов все желающие могли окунуться в этот насыщенный уникальный подводный мир, причем даже акулы вели себя смирно под воздействием артефакта. Конечно, я наразвился в этом океанариуме на славу, да и родители тоже, делая со мной повторный заплыв. Чуть позже мы вернулись в каюту, куда принесли заказанный заранее обед. Мы наелись картофельного пюре и котлет с салатом. Родители буквально отключились, падая на большую двуспальную кровать. Но я устроился у огромного иллюминатора, всмотрелся в синюю даль и выпустил змейку. Ну что, покажи, красотка, что же там за дрянь такая притаилась на самом деле? Я выпустил астральную питомицу, которая преодолела обшивку линкора, притом пришлось перестраховаться, изучив защитно-магический контур корабля. Он был серьезным, оно и понятно, военный, как-никак. Поэтому, когда астральная помощница готовилась пересекать защиту, я передал ей по связующей нити чуть больше маны. Вот змейка вильнула хвостом и устремилась вглубь. Я переключился на ее зрение и слух. Через несколько секунд показалось каменистое дно, Местами заросшие водорослями. Несколько рачков пробежали мимо. Затем какая-то рыбина юркнула под камень. «Проплыви чуть дальше. Как увидишь сияние, изучи его», — дал ей указание питомице. Змейка ускорилась. Ей понадобилось всего четыре секунды, чтобы найти аномалию. Алый купол колыхался, словно простыня на ветру. Я даже заметил нескольких ещероидов, плавающих неподалеку этой простыни. А затем змейка опустилась еще ниже. И то, что я увидел через секунду, очень мне не понравилось. Все не так, как думает капитан. И даже не так, как думают эти два наивных старичка. Все гораздо хуже.